Глава двадцать вторая. Миша в раздумье сидел на заваленке и на избы. Он сидел так уже много времени и давно хотел бы уйти и не мог. Он прислушивался к голосу, который доносился из избы через раскрытые оконцы. Это был даже не голос, а или слышный стон, иногда умолкавший, словно человек окончательно обессилил, но потом опять начинавший свою бессловесную прерывистую жалобу, свою мольбу о помощи, обращенную неведомо к кому. Стонал лежавший в избе на жесткой лавке Никита, Макаров, брат. Он был крепостным помещиком Асолова и хотел бежать от него, но его поймали и запороли на конюшне, так рассказал Мишеньке дядя Макар. А Никита был хворый с измольства. Теперь вот Масолов сдался на мольбы Макара, велел двор не выдать ему больного брата, пускай, мол, в Тарханах помирает, Прок от него все равно в хозяйстве не будет. И Никита помирала, Макар кланялся масол его в ноги, благодаря его за то, что разрешил своему крепостному окончить жизнь в родной избе. Иногда кто-нибудь из мужиков подходил к раскрытому оконцу и, постояв, уходил, покачивая головой. А Миша все сидел, точно прикованный этим раздирающим душу стоном. Ивашка выбежала с ковшом и, набрав свежей воды из скатки, отнес ее в избу. Потом вернулся и стал около Миши, мрачно глядя куда-то в сторону. Ивашка спросил Миша тихо, ему больно. Известное дело, а то чего ж, а что у него болит? Все кости болят, а перво-наперво печенка отбили ее. Ивашка, он может поправиться? Ивашка на минутку задумался. Не, не может, ответил он решительно. Лекарь на медне был, сказывал, «до вечера не доживет». «Я не уйду отсюда», — Ивашка твердо сказал Миша. И в ту же минуту откуда-то из-за угла закричали сразу несколько голосов. «Мишенька, Мишель!» — к нему спешили Христина Осиповна и Мсье Капы. Но прежде них прибежала Настя. «Ты чего же не скажешь Борчуку, что им здесь не место?» — сказала она Ивашке строго. «Пойдемте, Мишенька, вас бабушка кличет». Так, увлекаемый сразу двумя и сопровождаемый все К.П. вернулся Мишенька домой и был доставлен прямо в сад, где бабушка сидела на скамейке около цветника и с волнением ждала своего любимца. Но, взглянув на него, она заволновалась еще больше. Мишенька, несмотря на жару, был очень бледен и молча уселся рядом с ней на скамью. «Что такое с тобой, Мишенька, нынче стало?» — спросила, наконец, Елизавета Алексеевна, искоса поглядывая на внук. — И не бегаешь, и не воюешь ни с кем, и с гостем своим Акимушкой поврось сидишь. Может, головка болит? Но Мишенька молча смотрел куда-то тем самым своим серьезным и тревожным взглядом, который так пугал ее. Бабушка спросила, наконец, — ведь Никита крестьянин? — Да, крестьянин, — ответила бабушка, насторожившись. — А Анисия его крестьянка?» «Конечно, Мишенька Анисия крестьянка». «А Масолов помещик?» «Помещик и дворянин», — сказала бабушка, чувствуя уже, что неспроста начались эти вопросы. Всегда он так начнет вопросы подводить и не узнаешь, что к чему. Мишенька опять умолк, помолчав, спросил. «А с самого начала тоже было так?» «Да ты это про что, Мишенька?» Промасолова, — сказал Мишенька сурово, который Никиту запорол, — в самом начале ему бы за это тоже не сдобровать. «Это какое ж такое начало?» — спросила бабушка в глубоком недоумении. «А вот, — сказал Мишенька, — когда люди начались». После такого ответа Елизавета Алексеевна не знала, как ей поступить, посмеяться или рассердиться. «Чего только тебе в голову не придет, Мишенька», — растерянно посмотрела она на внука. «Когда люди-то начались, тогда и были одни леса». «Ну что ж», — сказал на это ее внук, — «все равно тогда лучше было». И, оставив онемевшую от удивления бабушку на скамейке, пошел от нее большими шагами по аллее. «Как большой зашагал», — рассказывала потом бабушка Мария Кимовна. «У меня даже сердце захолонуло». Вот ведь каков ребенок. В тот же вечер Елизавета Алексеевна написала Юрию Петровичу о том, что его сын нуждается в перемене воспитания и в развлечениях, и что, по ее мнению, нужно бы запретить ему ходить на деревню и разговаривать с мужиками. После этого и бабушка и Юрий Петрович, каждый по-своему, начали думать о том, что пора Мише приниматься за серьезные занятия с учителями по разным предметам. Бабушка сначала не хотела этого и возражала Юрию Петровичу, уговаривая его подождать еще хоть немного. Во-первых, она опасалась, что здоровья мальчика еще недостаточно для этого окреп, а потом, по ее мнению, он знал уже очень много для своего возраста. Он ведь не только по-французскому, да по-немецкому знает, уговаривала она Юрия Петрович. Он и по-русскому так пишет, что за ним не угонишься. Но внук тревожил ее все больше, и однажды, несмотря на непогоду, Елизавета Алексеевна велела кучеру-прохору закладывать лошадей. и Явилась в опалиху к Марии Акимовне прямо к утреннему чаю. «У вас ничего не случилось, тетя Лиза?» — встревожно спросила Мария Акимовна. «Благодарение Богу ничего», — ответила гостья, усаживаясь. «Приехала к тебе за советом». Решила я Мишеньки на воспитание переменить. «Почему переменить удивилась Мария Акимовна? Разве в Мишином воспитании чего-нибудь не хватает?» «Не хватает, Машенька. И учителей не хватает, и товарищей. Один твой Акимушка в приятелях у него. Да ведь Мишенька постарше его. Одного Акимушки мало, хотя они и большие друзья». «Да, — вспомнила бабушка. Грек ты этот беглый, которого я наняла Мишеньке учителя, и вовсе не ученым оказался красильщиком. Каким красильщиком, Собачьим, матушка. Мужиков теперь собачьи меха перекрашивать учат в енотке. Вот ведь грех-то какой, как неладно. Вот и решила я. Сегодня же еду к соседям просить у них учителей и сыновей. Мария Акимовна с удивлением посмотрела на свою тетушку. Каких сыновей, тетя Лиза? Что-то я вас не понимаю. Да ведь учителей-то хороших мне никто от сыновей своих не уступит. «А с ними вместе, может быть, и отпустят ко мне в дом. У меня они стали бы вместе с Мишенькой учиться и веселиться». «Что ж, тетя Лиза», — сказала, подумав Марья Акимовна, «это было бы очень хорошо, только согласятся ли учителя?» «Уговорю. У меня всем хорошо будет, а Мишеньке одному нельзя больше расти, опять думать стал». План Елизаветы Алексеевны удался как нельзя лучше, И скоро тихий Тархановский дом стал похож на шумный скворечник, где словно молодые скворцы, наполняя воздух своими неумолкающими голосами, обучались начальным наукам, дрались, развлекались и носились по всему парку мальчики в количестве почти целого десятка, и с ними самый шумный и самый озорной Мишенька. И только по окончании шумного дня приезжавшие из опалихи Мария Кимовна и бабушка отдыхали, засиживаясь вдвоем далеко за полночь в опустевшей безмолвный столовой, прислушиваясь к доносившемуся сверху кашлям с ЕКП до колотушки ночного сторожа. Но через три месяца обнаружилось, что учитель математики, по-видимому, исчерпал свои познания и застрял на одном месте. Правда, учитель русской истории чрезвычайно увлекался своим предметом, А по географии мальчики уже знали все главные города и реки своего отечества. Но бабушка и Мария Акимовна ясно видели, что скоро Мише нечему будет учиться у этих наставников. Все эти начальные предметы давались ему так легко, и так далеко он ушел вперед в своих знаниях по сравнению с товарищами, что бабушка решила сообщить Юрию Петровичу, для дальнейшего образования его сыну нужны московские учителя. А пока после окончания малообременительной учебной программы каждого дня в промежутках между шумными играми Миша скрывался от своих буйных сверстников в самую далекую часть парка и там, лежа на толстом слое опавшей хвои или на траве, что строго запрещалось и бабушкой и Христиной Осиповной, читал с горящим от волнения лицом книги, принадлежавшие когда-то его матери. Наезжая в Тарханы с большими перерывами, Юрий Петрович не мог руководить чтением сына. Сам он довольствовался своей скромной библиотекой и да журналами, случайно попадавшими в его руки от кого-нибудь из ближайших соседей. А бабушка к литературе вообще не питала интереса. И ни она, ни Юрий Петрович не знали, с какой жадностью читал их подрастающий сын и внук все книги, которые мог найти в Тарханах. Он читал и перечитывал с одинаковым восторгом и потрепанную Илиаду в тяжелом переводе Кострова, и Фауста Гёте на немецком языке, и «Страдания молодого Вертера», и книжку по астрономии неизвестного автора, обложка которой была оторвана, и томик Фенемора Купера, все-все, что хранил в себе старый книжный шкаф.